Глава 5. Нарушение сна – явный признак алкоголизма. Это любой врач скажет. Можно, конечно, лечь, закрыть глаза и провалиться в непонятную тягучую смесь из образов, мыслей, воспоминаний. Это не сон, а иллюзия. Мозг не отдыхает, а продолжает работать. Причем работает в холостую. Могут, конечно, родиться необычные сюжеты, но если их воплотить на холсте, сам рад не будешь. Такое уже не раз бывало, и лучше уж не спать совсем, тем более, что особых усилий для этого прилагать не нужно. Корсаков достал эскизы к портрету Анюты. Картина получилась не сразу. Он пробовал менять ракурс, склонял милую головку девушки к плечу, добавлял украшения пытался менять освещение лица. Вот окончательный вариант того, что он перенес на холст. Карандаш придавал рисунку некое очарование, незаконченность иллюзию приостановленного движения. Казалось, девушка на портрете вот-вот не смело улыбнется, а может дрогнут ресницы, глаза наполнятся влагой, и она отвернется, чтобы скрыть слезы. Жаль, что карандашный рисунок недолговечен. Чешуйки грифеля осыплются с бумаги, и образ потускнеет, как бы подернувшись дымкой времени. Постепенно сотрутся детали, останется лишь контур, силуэт, похожий на воспоминания о дорогом человеке, ушедшем навсегда. Игорь отложил эскиз. Что-то слишком часто он думает об этой девчонке. Такое впечатление, что она не случайно возникла в его жизни, ее появление было предопределено. Впрочем, бред, обычный бред, желание перемен, тягостность существования заставляет выдумывать всяческие глупости. Нет никакой девушки, предназначенной ему, есть обычная, избалованная девица, привыкшая брать ничего не давая взамен и глядящая на мир из окна папиного лимузина. Небольшое приключение перепихнулось представителем околобогемной тусовки с вольным художником. Ну так пусть этот художник и дальше вольно гуляет, если папа позволит, а не позволит, найдем другого. Разозлившись то ли на себя, то ли на Анюту с Владиком, Корсаков собрал эскизы с топкой, взвесил ее на руке и запустил по комнате, как листовки, в толпу. — Игорек, ты не спишь? Кто-то постучал в наружную дверь, хотя Игорь оставил ее открытой. Замок чинить было лень, а батареями заваливать вообще людей смешить. — Не сплю, — отозвался Корсаков. — Заходи, Трофимыч. Оглядев валявшийся эскизы, Трофимыч осторожно прошел в комнату и, потоптавшись, присел возле матраса на корточки. Слышь, Игорек? Тут халтурку подкинули. Соседнем особняке стены на втором этаже поломать. Обещали утром оплатить, как сказали, по факту. Особняк какая-то контора купил, очередная шараш-монтаж. Будут ремонт делать под офис, а может под магазин. На медни менты там облаву провели. Всех, кто ночевал, выгнали. Особняк пустой стоит. Ты как, подработать не желаешь? Игорь подумал. Ночевать в пустой квартире не хотелось, тем более, что заснуть не получится. Раньше хоть с Владиком поговорить можно было, а теперь пусто, тоскливо. Денег, конечно, заплатит копейки, но работа отвлечет от горьких мыслей. Именно вот с такого перепоя на второй-третий день приходит такая депрессия, что можно и в петлю головой, сколько уже примеров было. — Ты хоть был там? — спросил он. — Может, там стены такие, что из пушки не прошибешь? — Ну, конечно, раньше на совесть строили, но кто нам мешает попробовать? Инструмент я подобрал, кувалду, лом, ну еще кое-что по мелочи. Одному неохота возиться, а мои кореша лучше будут с протянутой рукой стоять или бутылки собирать, чем палец о палец ударит. Пойдем, Трофимович, разомнемся. Игорь поднялся, надел куртку, сунул в карман сигареты. Ломать не строить, так нет. Особняк стоял чуть в глубине улицы, фасадом на Арбат. Половина его уже занимал антикварный магазин. Видно, дом разделили перегородками уже в советские времена, а во второй половине особняка и предстояло провести подготовку к ремонту. Через узкую дверь, выходящую в переулок, они попали на лестницу, ведущую на второй этаж. Трофимыч тащил переноску со 100-ваттной лампой и устрашающих размеров кувалду, а Игорю достался лом и инструмент в брезентовой сумке. Запах на лестнице стоял кошмарный. Временные жильцы, не утруждая себя, справляли естественной надобности прямо под лестницей. «Что за народ?» – бурчал Трофимыч, пробираясь под лестницу в поисках электрической розетки. «Где живут, там и гадят». Под ногами перекатывались обломки кирпича, хрустело битое стекло. Воткнув переноску в розетку, Трофимыч стал подниматься наверх, держа лампу над головой, отчего стал похож на Прометея, несущего людям божественный огонь. Вот, господи, прости, вляпался все-таки. Он приподнял ногу с огорчением, разглядывая ботинку, угодивший в подсохшее дерьмо. Поднявшись на второй этаж, Корсаков с облегчением положил улон на пол, поставил к стене инструменты и огляделся. Обшарпанные, с потерявшими цвет обоями, стены, половые доски со стертой краской и выглядывающими головками ржавых гвоздей. «Ну и где ломать будем?» — спросил он. «Вот эту стену сказали не трогать. Магазин старья там. А вот здесь здесь и будем ломать», — показал Трофимыч и повесил переноску на крюк от люстры. Перегородки, которые предстояло снести, были, судя по толщине, в один кирпич и отделяли небольшие комнаты от общего зала. Корсаков поднял кувалду, размахнулся и ударил не сильно для пробы. Обои порвались, посыпалась штукатурка. Еще один удар и два кирпича выпали из стены в соседнюю комнатку. Тут и делать нечего, — сказал он, — до утра сломаем, перекурим для начала. — Давай, — согласился Трофимович. Они уселись на корточки, привалившись к капитальной стене. Игорь вытащил сигареты и угостил напарника. Трофимович поднес зажигалку. — А, помнишь, Игорек, три года назад напротив театра дом ломали? — спросил он. — Откуда же я могу помнить, если тогда меня здесь еще не было? — О, вот это дело было. Сам я не участвовал, а мужики рассказывали. Взялись они, значит, одну стену долбить. Вдарили раз, другой, а кувалд вдруг возьми, да провались. Что за ядрёна, Матрёна? Давай глядеть. А там чулан, ага. Ну, стену разбили по-быстрому, свет поднесли. А там? Трофимыч звонко шлепнул себя по щеке, будто комара убил. Подсвечник серебряный, вина ящик, а то и два. Деньги царские, так по мелочи барахла старинного навалом. Мужики на радостях сели, да и приговорили венцо. Чего жалеть, если тут по брякушке всякие разные из Сами упились, до скотского состояния, а что не смогли выпить, на улицу вынесли. Подходи, народ, пей, гуляй. Да, так потом оказалось, что вино дороже всех побрякушек стоило. Оно аж с конца девятнадцатого века осталось, во как. Слышал я эту историю, кивнул Корсаков. Дураки они и дураки есть. А с побрякушками что стало? Что успели, попрятали, а на остальное менты из пятерки лапну уложили. Государству так, мелочь какая-то досталась. Ходил тут после один хмырь из музея, очень убивался, что народ несознательный. Трофимович поплевал на окурок и поднялся. Ну что, взялись? Взялись. Трофимович поднял кувалду, подбросил в руке, взмахнул, примериваясь. Кувалда повела его назад, гулко стукнув в стену, возле которой они курили. Слыхал? Спросил замерев Трофимович. Да, звук странный, согласился Корсаков. Он достал из сумки молоток и принялся обстукивать стену вокруг следа от кувалды. Ну-ка, стукни вот здесь. Трофимович ударил в полсилы. Гулкий звук разнесся по особняку. Напарники переглянулись. «Мать честная!» — Трофимович суетливо скинул пальто, сбросил лыжную шапочку. «Неужели нам повезло?» «Не тормошись!» — остановил его Игорь. дека я сперва!» Постукивая молотком, он определил, где начиналась капитальная стена, достал карандаш и очертил на обоих прямоугольник. «Похоже, здесь была дверь. Сейчас мы ее вышибем, как два пальца». «Ты погоди!» — остановил Корсков разгорячившуюся напарника. «Кувалдой колотить ума не надо. Кстати, в антикварном магазине сигнализация есть? Сработает, не дай бог». Отключили на сегодня и двух охранников выставили. Все равно давай по-тихому. Надрезав по карандашному следу, он сорвал обои. Клеили их не один раз слой на слой, но отошли от стены они сравнительно легко. Открылась серая в разводах клея штукатурка. Игорь покопался в сумке и достал монтировку. Приставив плоский конец ломика к стене, он принялся молотком сбивать штукатурку, не обращая внимания на приплясывающее от нетерпения Трофимыча. После нескольких ударов обнажился красный кирпич. Черт, неужели ошибка вышла? пробормотал Трофимыч. Не спеши, видишь, кирпич отличается. Корсаков показал разницу между цветом кирпича в стене и на освобожденном участке. Он сбил штукатурку по всему периметру. Трофимыч отгребал ее в сторону. Руки с непривычки дрожали, по лицу бежал пот, проспертованный организм протестовал против нагрузок. Дверь там, бормотал Трофимыч. Точно говорю, дверь! Очень даже возможно, согласился Корсаков. Его тоже стал захватывать азарт кладоискательства. Он отступил от стены. Ну-ка, давай кувалдой. Да не со всей дури, потихонечку, полегонечку. Трофимич бухнул в стену, обернулся, радостно улыбаясь. Звук был гулкий, как если бы за кирпичами была пустота. Ударил еще несколько раз, и внезапно несколько кирпичей сдвинулись. Ободренный удачей Трофимыч набросился на старую кладку, как засыпанный в забой шахтер. По особняку разносились гулкие удары Корсиков морщился. Охрана антикварного магазина могла поднять тревогу, несмотря на предупреждение о проводимых работах. Кирпичи подались и рухнули в образовавшееся отверстие. Трофимыч уронил кувалду себе на ногу, выругался и припал к пролому. Темно, как у негры в желудке, и воздух какой-то пыльный. Если эту дверь заложили хотя бы в семнадцатом году, это неудивительно, сказал Корсаков. Они быстро разобрали остатки стены, за которой оказалась полураскрытая дверь. Ишь, даже не заперли. Проворчал Трофимыч, распахивая дверь на Игорек, тащи к переноску. Корсаков отцепил переноску от крюка в потолке, подтянул провод к пролому. 10-ваттная лампа осветила небольшую комнату. Бюро возле противоположной стены, полированный стол на гнутых ножках. На столе лежали стопка книг, разбросанные карты, стоял подсвечник с наполовину прогоревшими свечами. Все было покрыто толстым слоем слежавшейся, похожей на войлок пыли. Трофимы черенулся к бюро. Корсаков повесил переноску на дверь прошел в комнату. — Пусто, — разочарованно сказал Трофимович. — Пусто, мать его, вот так. — Ты погоди, не мельтеши, а повнимательнее, — сказал Корсаков. — А чё тут глядеть? — Трофимович повёл рукой. Комната и вправду была пуста. Игорь подошёл к столу, заглянул за него. — Ты рассказывал, как мужики вино нашли, — напомнил он. — Вот, полюбуйся. За столом стоял полупустой ящик, наполненный какой-то трухой, из которой торчали горлышки запечатанных сургучом бутылок. Трофимович метнулся к столу, выхватил бутылку, протёр её ладонью. Хе, а, черт, не по-нашему написано. Дай-ка. Корсаков взял у него бутылку, повернулся к свету. Хеннесси, тысяча. Он почувствовал, как у него перехватило дыхание. Чего? Насторожился Трофимыч. Брахло? Корсаков откашился. Трофимыч, ты хочешь купить этот особняк? Он хрена он мне, озадаченно спросил напарник. Пивное устроишь, ответил Игорь, чувствуя, что сердце забухало так, что вот-вот могло проломить ребра. Не люблю я пиво, сказал Трофимыч. Что с вином-то? Это не вино, родной ты мой, это коньяк. Хрен редьки не слаще. Продать можно будет? Можно еще как можно. Только с умом надо, понял? Игорь присел на край стола, лихорадочно соображая. Так, Трофимыч, ты сидишь здесь, стережешь коньяк и все остальное. Игорь поставил бутылку на стол, взял в руки книгу, смахнул ладонью пыль и полистал ее. Трофимыч заглянул через плечо. Тоже не по-русски. Это на французском. Корсаков отложил книгу и взял другую. А это на латыни. «Это даже не знаю, на каком языке, но...» — сказал он и замолчал. На открытой странице он увидел удивительно знакомые символы. Именно такие он перенес на свою картину знамение, заставив человеческие фигуры тянуться к ним сквозь багровый туман. «Что там?» «Не знаю», — задумчиво сказал Корсаков. «Но книги тоже, мне кажется, немалых денег стоят». «Он свезло так свезло», — выдохнул Трофимыч. «Я одного барыгу знаю. Книги можно разом ему сдать. И венцо тоже». «Ты не спеши». «Если я правильно понимаю, то у твоего барыги денег не хватит все это купить», — пробормотал Игорь. «А картишки? Смотри, ты пакость какая!» Трофимыч скривился, рассматривая карты размером с почтовую открытку. «Прям порнуху, прости, Господи!» «Это карты Таро», — пояснил Корсаков. «Специальные карты для гадания. Играть в них нельзя». Он собрал карты и сложил в плоский футляр. «Трофимыч, слушай команду. Сидишь здесь, стережешь это добро. Не ногой отсюда». «Может, мужиков позвать?» «Я тебе позову». Сначала надо знающего человека найти, оценить товар, продать и при этом не продешевить. А мужиков угостишь с выручки, понял? Понял. Ну, то-то. Корсаков спрятал футляр с картами в карман, прихватил со стола бутылку и двинулся к двери. Через час, ну, полтора, я вернусь. Ты даже не представляешь, что мы нашли. Одна такая бутылка целого состояния стоит. А если все продадим, то послезавтра уже будем на канарх разгорать. Почему послезавтра? «Потому что паспорта заграничные еще сделать надо», — пояснил Корсаков. «Мебель тоже продать можно, но с ней хлопот много, а коньяк, дай бог, сегодня уйдет». «Понял», — радостно закивал Трофимыч. «Давай, Игорек, не мешкай». «А где это, Канары?» «Там, где всегда лето, и все тетки загорают без лифчиков», — не пускать в детальное объяснение сказал Корсаков. Был почти час ночи, моросил дождь, и на Арбате остались только самые голодные музыканты и самые влюбленные парочки. Впрочем, возможно, им просто некуда было пойти». Корсаков почти бегом добежал до метро Арбатска и успел купить телефонную карту в закрывающейся кассе. Теперь бы еще вспомнить телефон Лени Шестаперова. Несколько раз он попадал не туда, наконец в трубке позвучал недовольный голос Шестаперова. У него была странная манера говорить по телефону. Вместо «Алло» или «Слушаю вас», Леня вопрошал «Чего надо?» «Чего надо?» — раздалось в трубке, и Корсаков с облегчением вздохнул. лёня — «Я за него», — пробурчал Шестаперов. Он явно был не в духе. «Как здоровье драгоценное?» «Ты что, смеешься? Только из-под капельницы». капельницу? — испугался Корсков. «Что слышал? Я как с тобой расстался, так и не смог остановиться. Этот георгин в рот ему талоны». «Герман, что ли?» — уточнил Корсков. «Ну да, просто бездонная бочка какая-то. И заводной, как апельсин. Константин на второй день сломался, мы его к маме отвезли, а сами продолжили. В моем возрасте после такого загула только с помощью капельницы отойти можно». «Не обязательно, я вот сам выхожу из штопора», — похвалился Корсаков, не упомянув, чего ему это стоит. Но я по другому поводу звоню. Дело есть, Лень. Слушай, Горюк, давай завтра, а? Никак нельзя завтра. Опоздать можем. Ты скажи, твой знакомый, ну, тот банкир все еще на свободе? Михаил Максимович, помолчав, вспомнил Лене. Пока да. У него то ли банк, то ли Зипбанк. А что? А старье он до сих пор коллекционирует? Антиквариат? Да. Я его в Лондоне встречал. Он на он приезжал. У меня есть кое-что для него, сказал Корсаков. Шестоперов долго вздыхался, опел в трубку. Игорь понял, что Леня не верит, будто он может предложить ему что-нибудь ценное. — Ты уверен, что он заинтересуется? — наконец спросил Леонид. — Думаю, что заинтересуется. — Что именно ты хочешь предложить, и при чем здесь я? Ты ведь и сам с ним знаком. — Не по рангу мне теперь с Михаилом Максимовичем общаться, — усмехнулся Корсаков. — Другое тело ты. Известный живописец, живой классик. — Ну ладно ты уж совсем-то, — заскромничала Леню. — Давай, дело говори. — Говорю дело. Есть коньячок. Старинный коньячок французский. Ага, буркнул Лёня, — Коньяк он может взять, особенно если начало 20-го или конца 19 века. Погоди, я ручку возьму, данные записать. Он пропал на несколько минут. Ничего не найдешь в этом бардаке. Все, диктуй. Пиши, как можно небрежнее сказал Корсаков. Коньяк Хеннесси, на этикетке фамильный герб порода Хеннесси. Рука с секирой, пробка сургучная, выдержка 25 лет. Записал? Записал, деловито сказал Шестапёров. — Все это хорошо, но главный год производства. Год обозначен. «Обозначен», — успокоил его Игорь. «Пиши. Год производства?» Он выдержал паузу. «1793». «Пишу», — повторил Лёня. «1000». «Как? Что? Какой год?» Внезапно заволновался он. «Ты трезвый, Горек? не шути святыми вещами». «Я не шучу, Леню. Год 1793. Год французской революции». «Так, так, так». Шестоперов быстро терял способность к членораздельной речи. «Игорь, Вот. Игорь, сковерни пробку». В начале XIX века, а может и в восемнадцатом, бутылки с коньяком запечатывали, помимо пробки сургуча, расплавленными золотыми луидорами. Корсаков расковырял сургуч, в тусклом свете уличных фонарей блеснул желтый металл. «Если это не золото, то я не великий русский живописец», — заявил Корсаков, сдерживая ликование. «Так, я сейчас звоню Максимычу, зачистил Леня, — «а ты стой там и жди нас, все, пока». «Стой», — заорал Корсаков, — «ты хоть спроси, где я?» «Черт, действительно, ты где?» Я у метро Арбатская. Встречу вас на Гоголевском бульваре возле памятника Николаю Васильевичу. Через полчаса я туда подойду. Узнаешь меня по стецену. И главное, не задерживайся. Ты же знаешь, спиртное, даже раритетное, на Арбате долго не хранится. Игорек, да я пчелкой, птички, ракеты. Слушай, внезапно напомнил шестоперов. А я что с этого буду иметь? Как посредник, а? Десять процентов от сделки? Нет, что, дорогой, категорично возразил Игорь. Пусть тебе банкир платит процент. Зря, что ли, ты его Максим Ладно, черт с тобой, но кабак и девки с тебя. Заметанно, с готовностью согласился Корсаков. Игорь присел на скамейку во дворе в Филипповском переулке недалеко от здания театра новой оперы. Полчаса можно было посидеть, подумать. Постепенно радость от находки схлынула, оставляя множество вопросов. Так дождливая вода уходит в водосток, оставляя после себя окурки, спички, павшие листья. Если Трофимыч удержится, чтобы не позвать мужиков обмыть находку, то коньяк они продадут, в этом Игорь был уверен. Деньги никогда не помешают, а деньги должны быть немалые. Можно будет, наконец, снять студию, поработать нормально. Ирке деньжат подкинуть. Алименты ведь Корсаков не платил. При разводе решили, что хватит с Ирины квартиры, которую он ей оставил. Нет, не предстоящая сделка с банкиром беспокоила его, а книги. Письмена, которые Игорь увидел, не давали ему покоя. Он постарался припомнить обстановку потайной комнаты. Голые стены, бюро, стол, ящик с коньяком, книги, карты. Карты. Корсаков пошарил по карманам, ага, вот они. Он достал плоский футляр, погладил пальцами глянцевую поверхность. У него была одна знакомая, потомственная колдунья, как она себя называла. Гадала она по хрустальному шару, по пеплу, в том числе и по картам Таро. Игорь открыл футляр, вынул колоду и раскрыл карты веером. Нет, у гадалки карты были другие, с ярким рисунком, а эти выполнены в двух-трех цветах, в серо и фиолетом, что ли. Корсаков вытянул одну карту, повернулся к свету, разглядывая рисунки. К камню прикованы обнаженные мужчины и женщина, а над ними, выседая на камне, расправил перепончатые крылья демон или языческое божество. Что-то знакомое было в изображении нависшего над людьми чудища. Помнится, когда Игорь начинал свой цикл «Руны и тело», он изучал скандинавские руны, футорг, еврейские письмена, египетские иероглифы, и тогда ему попался на глаза шифр тамплиеров. Точно. Этого демона почитали рыцари храма, несмотря на свою приверженность христианской религии, а может, и именно поэтому. Бафомет, вот как его называют, одно из имен или воплощение Люцифера, падшего ангела. И, кажется, франкмасоны, вольные каменщики, переняли многое от разгромленного ордена тамплиеров. Надо будет сходить к этой гадалке. Как ее теперь зовут? Лиана, Вивиана. Занятый своими мыслями, он не услышал приближающихся шагов и поэтому вздрогнул, когда услышал, что к нему обращаются. Что за картинки? Парнушка? Корсаков поднял голову. Рядом стоял Сергей Семенович Федоров, участковый. Вид у него был помятый. Фуражка криво сидела на круглой голове. Плащ был распахнут. Галстук торчал из нагрудного кармана. «Да вот решил миниатюры заняться», сказал Корсаков, убирая карты в футляр и пряча его в карман. «Что, платят больше?» «Платят меньше, но и расходов немного». Игорь принюхался. От участкового крепко пахло спиртным. «Празднуйте что-то». «А что, только в праздник пьют?» — вопросом на вопрос ответил Федоров. — С горя тоже принимают, и бывает покруче, чем с радости. — Что-то случилось? а Федоров махнул рукой, присел рядом. — Выпьешь со мной? — Не могу один, а выпить надо. Участковый с надеждой посмотрел на Игоря. — Да я в завязке, Сергей Семенович, попытался отказаться Корсаку. — Но хоть по пять грамм, а? — Если только по пять грамм, — согласился Игорь, проклиная свою интеллигентскую мягкотелость. Федоров поставил на скамейку бутылку, в которой плескалось грамм 150 водки, достал из кармана плаща два смятых пластиковых стаканчика и, расправив их, посмотрел на свет, не порвались ли. Умея закуску есть, он вытащил пакет соленого арахиса, бросил на скамейку разлил водку. «За что пьем? спросил Корсаков. «За родину, мать!» — неожиданно рявкнул Федоров и опрокинул водку в рот. «Давно не пил за родину», — пробормотал Игорь, осторожно выпил и, поставив стаканчик, прислушался к ощущениям. Вроде водка прошла нормально. Понимаешь, какой дело, Игорек?» Федоров разорвал пакет с орешками и сунул в рот горсть. «Собирают нас сегодня в отделении и зачитывают приказ. В составе сводного отряда ГВД такие-то и такие-то направляются в Чечню. Два дня на сборы, мать их, за ногу. Вот я и сподобился на пятом десятке бандюганов по горам ловить. Будто мне их здесь не хватает. А я калашников с самой армией в руках не держал. 20 лет с лишним». «Да», — только и смог сказать Корсаков. «А что, подмазать кого-нибудь нельзя?» «Эй, милый, приказ из министерства, а там знаешь сколько живоглотов? Всех не подмажешь, так что остаешься ты без прикрытия. Капитана Немчинова тоже забирают». «Плохи дела», — подумал Корсаков. «Коньяк продам, книги спрятать можно, а мебель надо побыстрее сбыть. И притихнуть, не высовываться, а то и съехать с Арбата. Если из пятерки ребят заберут, то сюда подкинут кого не попади. Такой беспредел начнется, что только держись». Федоров с сожалением отправил пустую бутылку в урну, посмотрел на Корсакова. «Может, еще возьмем?» «И еще, — Корсаков подумал, — есть у меня, Сергей Семенович, что выпить. Коньяк будете?» «Видать, неплохо-то за работу, раз на коньяк перешел», — удивился участковый. «Что ж не выпить? Давай. Нож есть? Держи». Федоров подал ему нож с выкидным лезвием. Корсаков сбил сургуч, долго ковырял полурасплавленный луидор с чьим-то портретом. «Давай горлышко отобьем», — предложил, истомившись, Федоров. «Не, мне бутылка нужна. Сдавать, что ли, пойдешь?» «Сдавать!» — усмехнулся Корсаков. «А что, сдам? Тоже деньги. Вот, все. Что приесть Федоров подал ему свою универсальную открывалку. Игорь зажал бутылку между коленей и поднатужился. Пробка пошла с трудом, неохотно расставаясь с горлышком, в котором сидел два века. Наконец она с хлопком выскочила. В ночном воздухе разлился сказочный аромат. Участковый принюхался. «А ничего пахнет. Французский никак». «Точно французский!» — подтвердил Корсаков, наливая по половине стаканчика. Давай уж по целому чего тянуть, предложил Федоров. Игорь долил до краев темно-янтарную жидкость. Участковый приподнял стаканчик, пробормотал Ну, будем, и в три глотка выпил коньяк. Игорь поднес свой к лицу, вдохнул аромат. У коньяка был смешанный букет запахов, пахло цветущими лугами, фруктами, выделанной кожей, дубом, но над всеми оттенками царил тонкий аромат ванили. Федоров передернулся. Эх, хорошо пошел, только бочка отдает. Левый небось. Надеюсь, что нет. Пробормотал Корсаков и, по примеру, участкового залпом выпил двухсотлетний напиток. Коньяк теплом скользнул в желудок, ударил мягкой волной в голову, слегка закружил ее. Игорь выдохнул с блаженством откинулся на спинку скамьи. «На, закуси». Федоров протянул ему горсть орешков. «Лимончик бы сейчас. Помню, с приятелем посидели мы за коньячком. Эх, жизнь была. Моя благоверная на даче укатила, а мы...» Корсакова охватила приятная расслабленность. Он закурил, ощущая спокойствие и умиротворение. «Уедет Сергей Семенович? Ну что ж, проживем». И не из таких переделок выходили. Деньги вот только получить с банкира. В том, что напиток настоящий, старинный, Корсаков теперь не сомневался, хоть и не был большим специалистом по коньякам. Не может быть у подделки такого волшебного вкуса и аромата. Федоров снова налил по полному стакану, выпил залпом, теперь даже не закусывая и продолжал что-то бубнить о тяжелой доли простого мента, на котором ездит все, кому не лень, а чтобы зарплату прибавить, так это хрен. Наслаждаясь вкусом, Игорь покатал коньяк во рту. «Что тебе зарплата?» — подумал он. «Ты слаточников из и с нас в пять раз больше имеешь. Мы же не против, всем жить надо. А ты и когда-никогда поможешь. Вот как с Владиком. Уехал Лоси. Где-то теперь свои картины малюет. А все-таки жалко, что и Анюта исчезла. Было в ней что-то такое необычное. Тайна, не тайна, но загадка какая-то присутствовала. Недаром же она снилась. Кареты, шляпки, дамы, балы». Вот так подойдешь к ней, щелкнешь каблуками, склонишь голову, позвольте на тур вальса, и закружишься с ней, поплывешь подсказки венского леса. Нет, лист тогда еще не родился. Ну, какая разница? Танец унесет, опьянит. Свечи, хрусталь в люстрах, платья, дам, мундиры кавалера, все кружится, мелькает вокруг. Музыка затихнет, и ты проводишь ее к открытому окну, она обмахивается веером, глаза блестят, дыхание прерывистое. Вы простудитесь, Анна Александровна, осень, на дворе ветер такой холодный. Корсаков очнулся рывком, словно его катили холодной водой. Скамейка была пуста, видно, Федоров заметил, что Игорь заснул и ушел. «Черт!» — вспомнил Корсаков. «А сколько времени я проспал!» Он схватил стоящую возле него пустую бутылку и бросился к бульвару. На Арбатской площади еще тусовался народ. По Гоголевскому сторону храма Христа Спасителя двигались парочки и группы любителей ночных гуляний. Редкие машины проносились, разбрызгивая лужи и вызывая вслед возмущенные крики. Машина банкира должна была припарковаться где-то здесь. Игорь огляделся. Нет ни одного автомобиля, стоящего возле тротуара, не видно. Корсаков почувствовал беспокойство. Леня давно должен был приехать. Трофимыч там один. Ладно, решил он сбегаю, посмотрю, все ли в порядке и мигом назад. Если банкир заинтересовался, будет ждать. Быстрым шагом он пошел к старому особняку, петляя в арбатских двориках. Вот особняк. Игорь открыл дверь. На лестнице было темно. Не должно такого быть. Отцвет от переноски был бы виден на лестнице. Снова нехорошее предчувствие заворочилось в груди. Корсаков чиркнул зажигалкой и стал подниматься по лестнице. В особняке стояла странная тишина, присущая только пустым зданиям. Неужели Трофимович ушел? Вряд ли. Мог приятелей позвать, выпить на халяву, но тогда бы их было слышно. Осторожно ступая через кирпичи, Игорь подошел к пролому. Внутри темно, ни отцвета, ни звука. Переступив через остатки стены, Корсаков шагнул к потайной комнате. Пламя зажигалки металось, бросая на стены кривые тени. В комнате было пусто. Игорь подошел к столу. Книг не было. Он заглянул за стол, увидел ящик с коньяком, облегченно вздохнул. Наверное, Трофимыч решил спрятать книги, пока есть время. Игорь поднял руку повыше. Зажигалка нагрелась, и он выключил ее, успев заметить на полу в углу комнаты что-то похожее на кучу тряпья. Сделав несколько осторожных шагов, Корсаков чиркнул колесиком зажигалки, едва сдержал крик. На полу, разбросав руки, лежал Трофимыч. Метущееся пламя отражалось в мертвых глазах, горло было скрыто от уха до уха, и огромный разрез щерился на Корсакова, словно чудовищный рот, наполненный кровью. Игорь пришел в себя от боли в руке. Зажигалка опять нагрелась и погасил огонь. Отступив к столу, он пошарил рукой позади себя, наткнулся на столешницу и привалился к ней. В голове было пусто, только перед глазами стояло мертвое лицо Трофимыча и лужа крови вокруг головы. Игорь нащупал на столе подсвечник, чиркнул зажигалкой. Как ни странно, свечи зажглись. Корсаков тупо уставился на пламя, боясь обернуться и вновь увидеть труп. Ему внезапно пришло в голову, что тот, кто зарезал Трофимыча, может быть еще в доме, он почувствовал, как страх сжал горло, а по спине поползла струйка холодного пота. Надо было выбираться из особняка. Игорь вытащил из ящика бутылки. Всего их было пять штук, да еще одну они с Федором уговорили. Рассовав бутылки по карманам, куртки и брюк, Корсаков погасил свечи, включил зажигалку и осторожно направился к выходу. Если повезет, никто не заметит, как он выходит из особняка. Ну и, конечно, оставалось только молиться, что Трофимыч никому не сказал, с кем будет ломать стены. Спустившись по лестнице, Корсаков замер, прислушиваясь и выглянув в переулок. «Никого». Он почти бегом перебежал по переулку, нырнул в какой-то двор и остановился, привалившись к стене. Сердце колотилось, во рту пересохло. «Как же так, Трофимыч? Всю жизнь ты ждал свой шанс, и когда выпал счастливый билет, такой нелепый конец. Кто же так с тобой?» Корсуков вспомнил, как Трофимыч принес ему спирт, когда он лежал пластом после драки с охранником Александра Александровича, и ощутил, как горло подкатил комок, и глаза наполнились слезами. «Суки!» — прошептал Корсаков, вытирая рукавом глаза. «За что?» За коньяк, за книги, твари. Он поднял лицо к небу и глубоко вздохнул. Сырой холодный воздух привел его в чувство. Надо было уходить подальше от особняка, еще лучше вообще валить, куда глаза глядят. Его могли видеть, когда он выходил, направляясь навстречу с Леней, а если так, то вскоре придут и за ним. Теперь и Федоров не прикроет. С мокрым делом он связываться с тайн, к тому же послезавтра убывает к новому месту службы. Корсаков с трудом оторвался от стены и побрел, не разбирая дороги. Надо было выйти к Гоголевскому, может, Леня все-таки привез банкира? Игорь гляделся, соображая, куда зашел. Ага, вот там церковь в воскресенье, значит, туда. Он перебежал Филипповский переулок, нырнул в тень. Мимо церкви можно было выйти на бульвар. Вот с проблемами разберусь, закажу службу за упокой Трофимыча, подумал он. Вспомни бы, как его еще назвали, а то все Трофимыч, Трофимыч. Корсаков вышел на бульвар. Фонари освещали мокрую мостовую, серые фасады домов. В скверике через дорогу было темно, с деревьев капало, на дорожках стояли лужи. Ни Лёня, ни банкира. Куда теперь? Игорь, шестоперов, махая руками, как мельница, бежал через бульвар. Ну сколько ждать можно? Я подходил раньше, к вас не было, пробормотал Корсаков. Мы минут двадцать как подъехали. Пришлось его с банкета вытаскивать. Ты смотри, если коньяк туфтовый. Плевать, сказал Корсков. Какой есть, такой есть. Где этот Михаил Максимович? Ему показалось, что бутылки в карманах изрядно потяжелели, и захотелось поскорее от них избавиться. «Вон там, на той стороне», — Лёня показал рукой в сторону скверика. Пойдем быстрее, а то он уже извелся весь». «Мне б его проблемы», — пробормотал Корсаков. Въехав двумя колесами на тротуар под фонарем, стоял шестисотый Мерин. Чуть поодаль мог под дождем джип охраны. Из джипа им на перерез выскочили двое парней в темных костюмах, привычно прохлопали одежду на предмет оружия. Леня пытался возмущаться, мол, только что с вами приехал, но пришлось подчиниться. Да парни не спрашивали разрешения, обыскали молча и быстро. В опустил опустилось тонированное стекло, из полумрака салона показалось лицо с глазами на выкате, крючковатым носом и испаньолкой. «Добрый вечер, Игорь Алексеевич». Голос у банкира был тихий и изнеможенный, словно он только что сказал длинную речь, и голосовые связки отказывались издавать более громкие звуки. «Позвольте посмотреть на товар». Корсаков достал из кармана бутылку и шагнул было к машине, но охранник остановил его, взял из руки бутылку осмотрев, передал в салон. Тонированное стекло поднялось, от отгораживая банкира от ночной сырости. Игорь хмыкнул и закурил. Леня топтался рядом, пытаясь выспросить, откуда у Корсакова такой коньяк. «Леня, не мельтеши», — наконец сказал Игорь. «Тебе какая разница? Меньше знаешь, лучше спишь». «И дольше живешь, кстати», — добавил он, вспомнив лежащие в особняке тела Трофимича. Стекло в «Мерседесе» вновь поползло вниз. «Господа, присаживайтесь», — сказал банкир, едва шевеля губами. Из-за спины Игоря выскочил охранник, распахнул передним дверцу. Чуть пригнувшись, Корсаков и Шестоперов вошли в салон, устроились напротив банкира. Мягко хлопнул дверца. «Анатолий, будьте любезны, поезжайте на набережную», — чуть слышно сказал Михаил Максимович. Бутылка с коньяком покоилась на сиденье подле него. Мерседес тронулся с места, развернулся на Арбатской площади и покатил вниз по бульвару. Кроме банкира в салоне находилась дама лет двадцати в струящемся по телу черном платье с блестками, с тонким нервным лицом. Высокая прическа почти касалась крыши салона. Скромная нитка черного жемчуга обвивала стройную шею, спускаясь к вырезу глубокого декольте. В салоне витал тонкий аромат духов и дорогих сигар. «Виски?» — предложил Михаил Максимович, обращаясь к Игорю. Если не затруднит, принимая его тон, сказал Корсаков. Дорогая, будь любезна. Дама привычно открыла бар, наполнила на треть хрустальный бокал и, не глядя, протянула Корсакову, одновременно закрывая бар. Эх, ты стерва. Игорь залпом выпил виски и вернул бокал. Не будете так любезны повторить. Дама, приподняв недоумение бровь, взглянула на Михаила Максимовича. Тот прикрыл глаза, подтверждая просьбу Корсакова. Леня, видимо, ожидавший, что виски предложат, и ему демонстративно отвернулся к окну. Миновав Храм Христа Спасителя, Мерседес проплыл при Чистинской набережной, выехал на Кремлёвскую и остановился. Джип стал чуть позади, четверо охранников вышли из него и заняли места по периметру Мерседеса. — Ну что ж, Игорь эм, Алексеевич, — сказал банкир, словно с трудом вспоминая, как Корсакова зовут. — Визуальный осмотр меня удовлетворил. Думаю, после проведения химического анализа можно будет поговорить о цене. Анализ займет... — Михаил эм, Максимович, — прервал его Корсаков. Я прекрасно понимаю, что пытаться вас обмануть себе дороже. К тому же время у меня сильно ограничено. Поэтому я предлагаю заключить сделку немедленно. Поскольку вы являетесь несомненным знатоком подобных напитков, могу предложить вам провести экспресс-анализ, призвав на помощь ваше обоняние и вкусовые ощущения. Он полез в карман, вытащил пустую бутылку и протянул ее банкиру. Тот взял ее, включил в салоне свет и увидев, что на дне бутылки сохранилось немного коньяка, выпучил глаза. Вы что, пили этот коньяк? — Да, с местным участковым засадили по стакану, — небрежно сказал Корсаков. — Ничего, приятная вещица. Под орешки хорошо пошел, лимончика, правда, не хватало. Михаил Максимович, прижав руку к сердцу, глубоко вздохнул и, продолжая пялиться на него, осуждающе покачал головой. Шестоперов хрюкнул. Корсаков покосился на Лене и увидел, что тот едва сдерживает смех. — Дорогая, — обратился банкир к даме, — ты не оставишь нас на минутку? — Мексик, там же дождь, — сказала дама, надменно скинув подбородок. — Я лучше здесь посижу. «Пошла вон!» — рякнул Михаил Максимович, наливаясь кровью. Зашипев, как обозленная кошка, дама выскочила из автомобиля. Проводив ее взглядом и подняв стекло, отделявшее салон от водителя, Михаил Максимович подался вперед. «Игорь, ты что, серьезно, что ли, высосал бутылку этого коньяка?» — спросил он, видимо, вспомнив, что они с Корсковым знакомы, переходя на «ты». «Какие шутки, Миша!» — Корсков развел руками. «Выпили, закусили. Все как у людей. Помнишь песню? Выпил с участковым и, гляжу, лето». Ты хоть знаешь, что содержимое этой бутылки сравнимо по цене вот с этой тачкой?» Банкир похлопал ладонью по сиденью. «Да ты что?» — Игорь закурил. «Спасибо, что сказал». Леня, наш друг сумасшедший», — заявил банкир, обернувшись к шестоперу. «Есть немного», — подтвердил тот. «Но разве быть сумасшедшим зазорно?» «Ты тоже псих», — отмахнулся от него банкир. Он поднёс бутылку к носу, принюхался, затем опрокинул ее и, вылив на ладони оставшиеся капли, слезнул их, почмокал, закрыв глаза. м м «Возможно, весьма возможно», — пробормотал он. «Хотя, честно говоря, напитки такой давности мне пробовать не доводилось». «Ладно, сколько ты хочешь и какое количество можешь предложить?» «Пять бутылок», — ответил Игорь. «Хм», — Михаил Максимович вытащил чековую книжку. «Я выпишу чек, обналичить сможешь, когда я проведу анализ содержимого». «Миша, только не надо ловчить», — вступил в разговор Лёня. «Я знаю, сколько может стоить такой коньяк. Пустая бутылка 1802 года на аукционе в Лондоне при мне ушла за 300 фунтов». — Чек на предъявителя, уточнил Корсаков. — А ты доверчив, Игорь, — прищурившись, заметил Михаил Максимович. — Так верить людям? — Корсаков пожал плечами. — Я не людям верю, я верю в судьбу. Ее не обманешь. К тому же, откуда ты знаешь, что мне эти бутылки последние? — Обманешь. Остальные я сдам кому-нибудь еще. — Какой обман? Мы же деловые люди, — пробормотал банкир, привычно заполняя чек. — Кстати, могу взять свой процент бутылкой, — сообщил, глядя в пространство шестоперов. — Я тебе лучше этот МЭРС отдам. — Шучу, шучу. — Михаил Максимович похлопнул по колену насторожившего уши Сейчас проедем в офис, получишь наличными. Вот, Игорь, держи. Он протянул Корсакову чек. — Надеюсь, не на твой банк? Не бойся, на кредит Сьюиз. Корсаков спрятал чек во внутренний карман куртки и передал банкиру остальные бутылки. Михаил Максимович придирчиво осмотрел каждую и загрузил их в бар, предварительно вытащив стоявший там виски. «Обмоем — Обмоем? — предложил он, заметно повеселев. «Коньячком — Коньячком? — спросил Шестоперов. «Лёня, шутки у тебя дурацкие», — поморщился Михаил Максимович, разливая виски по бокалам. «Может, подругу твою позовем, Простудится еще, предложил Игорь. «Пусть остынет немного, а то забываться стало, кто в доме хозяин. Сам знаешь, баба чуть слабину почувствует, сразу пытается на голову сесть». Чокнулись, выпили. Михаил Максимович достал коробку сигар, предложил угощаться. Лёня с удовольствием взял корону, от отгрыз кончик. Корсаков отказался. «Ты хоть знаешь, Игорь, что это за напиток?» благодушно попросил банкир, раскуривая сигару. Мне без разницы. О, ты не прав, Игорь. Как ты не прав? Помимо того, что он старинный, есть еще немало тонкостей в коньяке конца XVIII века. Начать с того, что в 1871 году все виноградники в Европе уничтожила эпидемия филоксеры. До этого коньяк производили двойной перегонкой сухого вина из винограда фольбланш, а после эпидемии виноградники восстановили, привившись лозой с Техаса, С тех пор коньяк делают из винограда уинблан, выращенного исключительно в регионе коньяк. Я имею в виду настоящий французский коньяк, который один имеет право так называться. Все остальное – контрафактная продукция, как теперь говорят. Кстати, дерево для бочек произрастает исключительно в тех местах. Ричард Хеннеси обеспечил и себя, и своих потомков, предпочтя в военной службе производство этого нектара. По мне, так все равно, какого года коньяк, пожал плечами Корск, лишь бы похмелья не было. Эх, мужики, расчувствовался Михаил Максимович, должно же быть что-то святое в жизни. Ну, если у тебя теперь святости прибавятся, буду только рад, буркнул Игорь. Ладно, мне пора. Он допил виски. Пустую бутылку возьмешь? С удовольствием. Банкир отсчитал пять сотенных бумажек с портретом заморского президента. Не пропадай, Горек, сказал Шестаперов, пожимая Корсак руку. Постараюсь, кивнул тот. Дорогая, ты не присоединишься к нам? Спросил Михаил Максимович, приоткрывая дверцу. Посиневшая дама, под соков каблучками по асфальту, впорхнула в салон. — Я тебе этого никогда не прощу. Зубы ее выбивали дробь. — Да что ты, никогда-никогда, а пешком до дома не хочешь прогуляться? — услышал Корсаков, прежде чем захлопнул дверь. Мерседес и джип ушли по направлению к храму Василия Блаженного, а он, подняв воротник куртки, побрел по пустынной набережной в сторону Арбата.